Здесь не ходят к мессе. Тут есть отшельник, сказала та нагор. Его вроде как будут посещать по воскресеньям. Кто это придумал, насторожился Марен. Лично я предпочёл бы выпить с этой крошкой. Аббат сам вам всё растолкует, сказал археолог. Да пошёл он. Терпеть не могу священников. А чем тебе ещё заниматься? насмешливо проговорил Карл. Может, отправишься на прогулку со шпонятами и супружницей? Я тоже не люблю священников, сказала Танагор. Но этот совсем не похож на остальных. А толку-то, ответил Морен. Всё равно он в сутане. Он ужасный весельчак, сказала Бронза. Таких уже всего. Давай-ка пошевеливайся, сказал Карл. Того гляди, это сволочь Арлан нам на голову свалится. Ладно, поехали, проворчал Марэн. Воздух снова наполнился оглушительным треском, и в небо ударил фонтан песка. Счастливо оставаться, ребята, сказала Танагор. Выпейте чего-нибудь у Барицане и запишите на мой счёт. Археолог пошёл прочь. Бронза помахала Марэну и Карлу рукой. До воскресенья, оккнул Марэн. Чего рот раздявил, — одернул его Карло. Эта девочка не про твою честь. Да он же старый хрыч, — сказал Морен. Ха, размечтался, он еще мужик хоть куда. Ну, значит, он ядреный старый хрыч, такие тоже бывают. Вот заладил, буркнул Карло, и запястьем отер с лица пот. Они легко надавливали на тяжелые нависающие глыбы. Те отваливались... грохолись вниз, и взлетающий песок обжигал горло. Ух рабочих привыкло к однообразному гулу машин, и они могли тихо переговариваться. Обычно они разговаривали во время работы, чтобы скрасить тяжкие часы, тянувшиеся бесконечно долго. Карло принялся мечтать вслух: "Вот закончим. Мы никогда не закончим". Пустыня где-нибудь докончается. Другая работа подвалит. И всё-таки сможем прилечь ненадолго. Хотя становимся. Нас оставят в покое. Там будет земля, будут вода и деревья и красотка под ними. Мы перестанем рыть. Мы никогда не перестанем. Сволочь этот Орлан. Ни черта не работает, только деньги гребёт. Никогда мы этого не дождёмся. Может, пустыни нигде и не кончаются. Их одеревенелые пальцы встискивали рукоятки, кровь спекалась в жилах, голоса звучали всё тише, больше похожие на полушёпот или сдавленный стон, заглушаемые рёвом механизмов. Этот стон жужжал кружась у мокрых от пота лиц, прятался в уголках обожжённых губ. Под плотной тканью потемневшей кожи играли круглые, узловатые бугры мускулов. Они двигались слаженно, как дрессированные звери. Глаза Карло были наполовину закрыты. Резкие скачки стального бура сообщались его рукам, и он управлял им, не глядя, инстинктивно. За их спинами уже зияла широкая тень вырытого рва, с кое-как сглаженным дном. Но люди все глубже втискивались в недра окаменелой дюны, когда их головы опустились до уровня новой зарубки. На одной из далеких дюн мелькнули два силуэта — археолога и оранжевой девушки. Потом за спинами землекопов отделились и рухнули подточенные глыбы. Теперь придется остановить работу. чтобы выбрать открытый грунт. Грузовики ещё не вернулись. Ритмичные удары стального поршня по стержню бура и свист выталкиваемого воздуха отражались от почвенного среза с нестерпимой силой. Но ни Марен, ни Карла этого не слышали. Перед их мысленным взором расстилались свежие зелёные луга. Где среди сочной травы их ждали пышные голые красотки. Глава 5. Амадис Дюдью перечитал только что полученную депешу. Письмо на фирменном бланке, за подписью двух членов правления, включая президента. В смакуя с гурманским наслаждением написанные слова, Он уже готовил звучные фразы для оглушения аудитории. Надо будет собрать всех в большом зале отеля, и чем скорее, тем лучше. Желательно, и даже все непременно после работы. Но прежде надо посмотреть, нет ли где у Борицанема по моста. Кстати, заключительная часть письма касалась самого Борицанеса и его заведения. Решения принимаются быстро, когда за дело берётся солидная организация. Чертежи железной дороги были практически готовы, вот только балласта -то все еще не нашли. Водители грузовиков не прекращали поисков. Время от времени они давали о себе знать. А то вдруг один из них появлялся вместе с грузовиком и почти сразу же исчезал вновь. Амадис начинал уже терять терпение, амадис, Но дорога тем не менее строилась. Правда, не вполне на земле, на сваях Карло и Марын бездельничали. К счастью, Орлан умел выжать из них по максимуму. Они вдвоём клали 30 метров дороги ежедневно. Ещё через 2 дня пора будет разрезать отель пополам. Кто-то постучал в дверь. "Входите". сухо бросил Дюдю. Буанджорно, — сказал Пиппо, входя. — Здравствуйте, Борицуне. — У вас ко мне разговор? — Си, — сказал Пиппо. — Они совсем обалдели. Да, этот кретинский железный дорога положить перед мой отель? На кой он мне нужен, этот дорога? — Декрет о вашей экспроприации подписан министром, — сказал Дюдю. -Дю. Я намеревался объявить об этом сегодня вечером. Это всё дипломатически штучка за главными буквами, сказал Пиппо. Когда они будут убрать этот дорогу? Отель придётся разрушить, чтобы дать место железной дороге, объяснил Дзюдзю. Я как раз должен был предупредить вас об этом. Что, воскричал Пиппо. Разрушить славный отель Борицоне? А как же те, кто кушал мои спагетти а-ла болоньезе? А кто был с Пиппо всю свою жизнь? Весьма сожалею, но декрет подписан. Считайте, что ваш отель конфискован в пользу государства. А что же я спросил Пиппо? Мне куда приткнуться? Или снова траншеи эти копать, да? Ущерб вам будет возмещён, заверил его дядю. Не сразу, разумеется. «Пурки!» — прошипел Пиппо. Он повернулся к Амадису спиной и вышел, оставив дверь открытой. «Закройте вашу дверь!» — крикнул ему Дю-Дю. «Это больше не мой дверь!» — в ярость ряфнул Пиппо. «Сам закройте!» И он удалился, бронясь с южным резонансом. Амадис подумал, что надо было бы изъять самого Пиппо вместе с его заведением, Но затея черезчур сложная, и формальности могут затянуться. Он встал, обошёл свой кабинет и нос к носу столкнулся с Анжелем, который по известной уже причине собирался войти без стука. "Здравствуйте", сказала Анжель. "Здравствуйте", бросил дядю, не протягивая руки. Он завершил свой обход и сел на место. "Закройте за собой дверь, пожалуйста", сказал он. Вы хотите со мной поговорить? Да, когда нам заплатят. Что за спешка? Мне нужны деньги, а зарплату должны были выдать ещё 3 дня назад. Вы хорошо понимаете, что мы с вами находимся в пустыне. Нет, сказал Анжель. В настоящей пустыне не бывает железной дороги. Это софизм, заявила Мадис. Да всё что угодно. Тем не менее, 975-й приходит довольно часто. Это так. Но нельзя доверять пересылку сумасшедшему шофёру. Зато кондуктор не сумасшедший. Я с ним приехал, сказала Мадис. Уверяю вас, он тоже не в себе.